Глава 36. Брукса, схватившая меня, попятилась от огня, который разбрасывали братья. Она не причинила мне вреда, но и не отпускала. Вероятно, я была рычагом давления на Паласио, чтобы они вернули ведьме то, что она так жаждет. Мануэль откинул еще одну Бруксу и взлетел в небо. В его руке начал образовываться огненный шар. Он метнул его в бегущих к нему двух ведьм. Это было похоже на невероятный бросок, который он совершил на полуфинальном матче. Мануэль владел огненным шаром так же хорошо, как и мечом. Только сейчас он был не на баскетбольном поле, а на настоящем поле битвы. Пока Мануэль, пытаясь добраться до Даниэлы, боролся с выбегающими из чащи бруксами, Андрес пробивался ко мне. Когда на него накинулись сразу несколько брукс, в руке Андреса материализовался меч. Он пылал голубым огнём, как его крылья и глаза. Андрес быстрым ударом отрезал голову двух Брукс, а третий вонзил в сердце огненное остриё. Неожиданно я вспомнила защитный символ на нашей двери. Нежелание Андреса входить в дом бабушки было теперь понятно. Он просто не мог. Теперь я поняла, от кого их в действительности чертили ведьмы. Кого и чего они на самом деле боялись. Моурус и их огня. Братья сражались рука об руку, поддерживая друг друга и помогая. Сейчас они были на одной стороне. Ссоры, недомолвки и ненависть ушли на задний план. Вот почему они так отчаянно хотели найти Даниэлу. Их объединение в моменты нашей совместной работы теперь становилось понятным. Мой взгляд зацепился за камень, лежащий на земле. Казалось, брук одержавшая меня, Сейчас больше беспокоилась о том, чтобы не умереть от огня во второй раз, и немного ослабила хватку. Если я сумею вырваться, то смогу добежать до дерева и залезть на него. Собрав волю в кулак, я стукнула ботинком по колену Бруксы. Та ослабила хватку. Я вырвалась и, схватив камень, ударила ведьму. Та взревела и схватилась за голову. Даниэла, стоявшая всё это время поодаль, заметила меня. И после немой команды Дип сорвался с места и ринулся в мою сторону. Я дёрнулась и побежала со всех ног. Дип нагнал меня в несколько ударов сердце, кинувшись со спины и повалив лицом на землю. Теперь у меня не было защитного амулета, и я не могла спастись от него. Я ударила ногой Дипа, но он не скатывался с меня. Его морда оказалась уже у моего лица, и я схватила его за шею, пытаясь вылезти. Я пару раз пнула адскую гончую и, собрав все силы, столкнула ее с себя. Но только я попыталась встать, как Дип снова кинулся на меня. Внезапно появившийся клубок огня смел его с ног, и Дип загорелся. Я взглянула на Мануэля, который помог мне, и вскочила на ноги. Поблизости не было Брукс. Одни боролись с братьями, а остальные горели в огне, вспыхнувшем на дереве, куда их и бросали Андрес и Мануэль. Поля окрасилось в оранжевые и голубые цвета, словно горящие метеориты украшали Землю опасным звездопадом. Огонь летел со всех сторон. Крики Брукс и запах Гари врезались в голову, желая затопить меня в ужасе, который разворачивался вокруг. Меня охватил страх, когда я увидела, как Даниэла со всеми Бруксами окружили Андреса. Он отбивался от них, но поток из амулета Даниэла лишал его сил. Чёрная магия ползла на него змеями, но Андрес сжигал их своим огнём. Кажется, королева-ведьм приказала Бруксам убить всех нас. «Я должна помочь Андресу, иначе он может умереть». От этой мысли по телу пробежала дрожь. Я сделала шаг вперёд, но внезапно появившаяся из-за спины Брукса схватила меня, и я почувствовала острую боль в шее. Мануэль повернулся на мой оглушающий крик, который уже летел к Андрессу. Боль нарастала, пока Брукса высасывала из меня кровь. Силы покидали тело. Я обмякла. Ноги сделались ватными. Когда подлетевший Мануэль схватил Бруксу и, подполив кинул ее в сторону, мои ноги подогнулись. Мануэль подхватил меня, укладывая на землю. Шея горела, словно ломались кости. Тело наполнилось дрожью. Было так больно. Я не могла дышать. Слёзы застилали глаза. Я взглянула на Андреса вдалеке, пытаясь вымолвить хоть слово, но язык не слушался. Мои органы будто разрывались, а мир вокруг закружился. «Это яд!» «Бруксы носят в себе яд, и он меня убивает!» Отяжелевшие веки стали слепаться. «Неужели я умираю?» «Эй, очнись, Эстелла!» Мануэль тряс меня, приводя в чувство. «Как бы я хотела, чтобы на его месте был Андрес, чтобы в последние минуты своей жизни я видела его улыбчивое лицо, а не разгневанные глаза Мануэля». «Андрес!» — прохрипела я, не узнавая собственный голос. «Я так много ему не сказала, так много не успела». «Проклятие!» Зашипел надо мной Мануэль и выругался. Смерть начала обнимать меня. Я чувствовала, как жизнь медленно уходит из тела. Пальцы леденели, конечности немели. Сквозь закрывающиеся веки я увидела, как Мануэль осмотрелся и кинулся куда-то в сторону. В следующий миг он наклонился надо мной, а в его руке сверкнула сталь. Мануэль схватил мою руку и занёс надо мной лезвие. Неожиданный страх немного отрезвил разум. «Неужели он собирается добить меня?» «Зачем?» — захотелось мне спросить. «Ведь я и так умираю». Но сил разомкнуть губы не было. Из моих легких вырвался стон, когда я почувствовала острую боль в руке и стекающую по ней жидкость. Тут же Мануэль провел ножом и по своей ладони и, сомкнув наши руки в замок, произнес фразу на незнакомом языке. В следующий момент Мануэль приподнял мою голову за затылок, и его губы накрыли мои. Я замерла от неожиданности, позабыв о страшной боли. Но на смену боли от яда и раны на ладони пришла новая боль. Во мне словно вспыхнул огонь, сжигая все органы. Что он со мной сделал? Когда Мануэль оторвался от меня, я заметила светло-голубое пятно, летящее в нашу сторону. «Андрес!» Даниэла превратилась в ворона и упорхнула в горы. «Все бруксы были мертвы!» Приземлившийся рядом Андрес жестко оттолкнул от меня Мануэля. «Что ты наделал?» — в ужасе прохрипел Андрес. Он взял мою окровавленную руку и никак не мог отвести от нее растерянных глаз. «Что ты, черт подери, наделал, Мануэль?» Этот полный боли шёпот Андреса ужасал ещё больше, чем его крик. Я попыталась произнести хоть слово, но глаза начали закрываться. И последнее, что я увидела перед тем, как моё горящее тело окунулось в тёмную бездну, это как Андрес вскочил и набросился на Мнуэля.